Дротики и кортики. «Да, это единственный выход», — говорил сэр Суэрвэйр, расхаживая по палубе взад и вперед. «Единственный». Мы никак не могли понять, что творится с нашим капитаном, и жарили свои запятые. Их, оказывается, очень даже легко жарить. Получается вкуснее, чем грибы. Только масло нужно особое. Мы жарили на масле, которое накачали на острове масляных пчел.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 «А это, — говорит, — у меня будет сухой соус!» Развёл мангал и стал прокаливать запятые. Вонь стояла ужасная. А боцман ел, обливаясь потом. Кошмарный, скажу вам тип, был наш боцман Чугайло. «Да, это единственный выход!» Окончательно и твёрдо произнёс Суэрвэйр, стукнул кулаком по бочке с порохом и подошёл к каюте мадам Фрэнкель.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 Самые дюжи и матросы выстроились у дверей каюты мадам Фрэнкель. Дверь приоткрылась, и на пороге явилась мадам, абсолютно закутанная в своё одеяло. Мне показалось, что одеяло даже не одно, потому что виднелись ещё какие-то квадраты и полосочки, но в точности я не ручаюсь. Возможно, и одно, но высочайшего класса закутки. Самой же мадам видно никак не было. Только прядя клок ражих волос торчал из конвертика, венчающего это стеганное сооружение. Взвалив мадам на плечи, матросы понесли её к вельботу и опустили на талях в это просторное судно. За нею попрыгали и мы с капитаном. Капитан приказал нам захватить с собой разное холодное оружие, и мы взяли в основном дротики и кортики. «Зачем нам всё это?» расспрашивал лоцман-кацман, неуверенно размахивая дротиком. «Уникорна колоть!» — сдержанно ответил Сувер. «Сэр!» — удивлённо сказал лоцман, открывая рот наподобие буквы «Э». «Сэр! Зачем нам его колоть?» «Чтобы добыть его рок», — пояснил капитан. «Рок уникорна — это ценный товар. Мы после продадим его на рынке возле пролива «Маточкин шар».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 Мы нырнули в укрытие, которое состояло из беспорядочно наваленных обломков иксов и игроков, и Пахомыч сразу начал точить свой дротик. Точил он его обломком икса. Виск и скрежет раздавались ужасные. «Прекратить точить дротик!» — приказал капитан. В этот момент и послышался чудовищный топот.